Глава 10. Военная база Харпут. Войск ПНС в пустыне сахар Хендерсон решительно не понравилось жить в палатке, стоящей в пустыне. Мало того, что песок набивался в сапоги и одежду, он еще и скрипел на зубах, когда Люк ел. Но выбирать не приходилось. Уже через сутки после того, как они прилетели в Ливию и поселились в одной из гостиниц хомса к нему в гостиничный номер вошел Веллингтон и весело объявил. «Ну что, Люк, вы готовы к перемене места?» «Вы так быстро узнали, где и когда будут проводиться испытания?» Удивился Хендерсон. «Что и говорить? Оперативно». Не совсем так. Веселость Веллингтона улетучилась, его интонации в голосе стали по-деловому сухими и официальными. Мы договорились с властями, а вернее с министром обороны ПНС, о месте, в котором временно разместим нашего хамелеона. «По поводу же того, где именно будут проходить испытания, пока что возникла заминка. Эти ливийские вояки никак не могут определиться, на какой бы им город начать наступать», — усмехнулся он. «Спорят, понимаешь, и сомневаются». Веллингтон по-хозяйски прошел к бару и, открыв его, стал рассматривать содержимое, явно размышляя, чтобы ему налить себе выпить. Наконец взгляд его остановился на початой бутылке виски. «У вас есть лед, Люк?» — спросил он налив алкогольный напиток в стакан и повернувшись к Хендерсону. Люк, нетерпеливо дернув плечом, открыл небольшой холодильник, вынув из морозильной камеры пакетик со льдом и протянул Веллингтону. «Держите», — сказал он, и, подойдя к бару, также налил себе виски. «И объясните мне толком, что за дурацкая ситуация возникла? Почему сразу еще до отъезда в эту чертову страну нельзя было решить все проблемы? Я предполагал, что все уже решено» а вы ведете какие-то непонятные дискуссии. «Не все так просто», — заметил Веллингтон, кидая несколько кубиков льда в стакан и взбалтывая виски. Как вы справедливо заметили, в этой чертовой стране нет нормального руководства, которое бы четко знало, чего оно хочет. Министр обороны не исключение. Да, мы договаривались с ним о месте, где можно было бы провести испытания нашего танка в боевых условиях. Но ситуация в этой стране меняется так быстро, что всё, о чём мы договаривались буквально неделю назад, сегодня уже не актуально. «Вы можете объяснить мне человеческим языком, Веллингтон, прервал собеседника Хендерсон. Мне совсем не интересны ваши политические игры. Мне интересно знать, где и когда будут проводиться испытания хамелеона. Только это. И ничего больше». Он и сам не заметил, как повысил голос. Веллингтон с интересом и даже некоторым недоумением посмотрел на Хендерсона, но ничего не сказал. Он знал, что его шеф и друг, генерал Брайан Лестрейд, высоко ценит Хендерсона как специалиста в области, которая вскоре станет одной из ведущих в оборонной промышленности США. «Не нервничайте, Люк!» Веллингтон заставил себя улыбнуться. «Я пришел к вам с дружеским визитом. Днем раньше, днем позже. Но испытания мы все равно проведем. Так что расслабьтесь, грейтесь на солнышке, искупайтесь в море. Чего вам еще не достают?» «Скажите, и мы, а вернее, я, достану для вас все, чего вы захотите. Я хотел объяснить вам ситуацию, но вы сами не захотели слышать ничего, связанного с политикой. А нам без нее никуда. Хотим мы то вы или нет?» Хохотнул он и глотнул из стакана. «Политика впереди, а все наши дела следуют за ней. И ничего с этим не поделаешь». «Объясняйте», — махнул рукой Хендерсон. «Только коротко. Мои мозги в этой жаре отказываются работать. Я все равно не вникну в суть ваших объяснений, если они будут путаны и пространны. Политическая, да и экономическая обстановка в Ливии на сегодняшний день такова, что она во многом зависит от работы национальных нефтяных компаний. Ливийская сырая нефть, нефтепродукты и сопутствующий им газ являются основным источником доходов этого государства. И мы, и Франция. И все остальные страны Европы, имеющие интерес к этим продуктам, хотели бы получить от признанного ООН-правительства некоторые, скажем так, плюшки, и при этом покупать их чуть дешевле, чем на основном рынке сбыта. К тому же оружие... Я ведь просил вас объяснять покороче, и только то, что относится непосредственно к испытаниям, застонал Хендерсон. Вэлингтон спокойным голосом ответил. Я уже подхожу к самому главному. Ливия более 10 лет находилась под санкциями, и ее вооруженные силы нуждаются в современном оружии. Мы не зря выбрали именно эту страну в качестве испытательного полигона. Пройди испытания хамелеона успешно, именно США станут основным поставщиком вооружения Ливии. А это, знаете ли, весьма прибыльное дело. Тогда мы могли бы перетянуть на себя одеяло и в экономике, став главным покупателем дешевой нефти и углеводородов. и да Мы заранее договорились с ливийскими властями об испытании нового оружия и даже определились со временем. Испытание должно пройти в этом месяце. А вот с местом вышла некоторая заминка. Веллингтон замолчал и маленькими глотками допил свое виски. Хендерсон, который нервничал, давно уже осушил свой стакан, встал и налил себе еще. Первоначально предполагалось, что правительственные войска начнут операцию по захвату города Сирт. Этот город, имеющий важное стратегическое значение, уже не один раз переходил из рук в руки. Но пока мы решали вопрос переправки хамелеона и прочие формальности, правительство национального согласия решило временно не предпринимать никаких серьезных операций в направлении Сирта. «И что? Получается, что мы зря прилетели?» — нахмурился Хендерсон. «Ну, не совсем. Сегодня утром у меня была встреча с министром бароны, и я высказал ему пожелание как можно быстрее провести испытания хамелеона. Он согласился со мной, связался с одним из советников, полковником турецкой разведки, и объяснил ему ситуацию, о которой тот, впрочем, уже знал. Он договорился с ним о содействии. Нас пригласили на одну из баз близ Бенни -Валида. Там мы вместе с эмиром алиташи так зовут этого турецкого советника, разработаем операцию, в которой будет задействован танк». «Ну, хоть что-то», — все еще не очень довольны услышанным, — ответил Хендерсон. На следующий день после этого разговора он был переправлен на вертолете сначала в Бенни-Валид, а затем и на саму военную базу, которая находилась где-то на просторах пустыни Сахара. Первым делом Хендерсон осмотрел ангар, в котором расположили хамелеоны и проверил, хорошо ли его охраняют. Он от чего то беспокоился, что о новом оружии в этой стране узнают намного быстрее, чем если бы танк все это время оставался в Америке. И тогда могут возникнуть неприятности. Какие именно, неизвестно, но разницы нет. Все неприятности похожи одна на одну, в том смысле, что из них всегда непросто выпутываться. Скорее всего, тут так и шныряют шпионы из разведки генерала Хафтара. «Да и сами турки наверняка хотели бы узнать, что будет нами испытываться», делился Хендерсон своими опасениями с Веллингтоном. «Турки вообще в курсе, что представляет собой хамелеон?» «В курсе, но только в той мере, которую мы установили для них». Им, как союзникам по было сообщено, что испытание будет проходить новая модификация танка «Абрамс», что, впрочем, так и есть на самом деле, усмехнулся Веллингтон. А потом Веллингтон уехал обратно в Холмс, где находились остальные члены так называемой экспертно-наблюдательной комиссии. Ну а что ему было делать в этой дыре, в которой по-английски могли говорить от силы 3-4 человека? Весь военный обслуживающий контингент базы состоял в основном из ливийцев и турок, которые обучали этих ливийских военных. Оставшись один, Хендерсон, злившийся на Веллингтона за то, что он, сославшись на какие-то свои дела, бросил его, Бродил целый день по территории базы как привидение, не зная, куда себя деть и чем заняться. Это он специально привез меня сюда и оставил среди этого сброда песка и жары, бормотал сам себе Хендерсон, сидя в своей палатке. Отомстил за то, что я торопил его с испытаниями. «Они?» — программист имел в виду военных из Минобороны США. «Все думают, что хамелеон — это просто запрограммированная на определенные действия боевая машина». «Они ошибаются. Эта программа умнее их всех вместе взятых. И я докажу им это, как только мне представится такая возможность. Только бы эта адская жара не свела меня с ума раньше времени. Чёрт! Как они живут на этой базе без кондиционеров и бассейна?» Хендерсон попробовал сблизиться с Амиром Алиташи и пообщаться хотя бы с ним. Но турецкий полковник постоянно был занят и только извинялся за то, что не может уделить программисту должного внимания. А вечером того же дня, когда Хендерсон прибыл на базу, куда-то уехал и турок. Люк остался и вовсе один среди чужих, малоприятных ему людей. Правда, все обращались с ним вежливо и приветливо, а местный повар, стараясь ему угодить, спрашивал, что приготовить на ужин для важного гостя. Но это не утешало, а только еще больше удручало Хендерсона. Чтобы хоть как-то отвлечься, Люк уходил в свою палатку и открывал лэптоп, в который была встроена программа «Хамелеона». Он не активировал ее, а просто смотрел на пустой экран, воображая, как он отдаст команду программе, и «Хамелеон» тотчас же проснется. Опасаясь ливийских и турецких шпионов и просто любопытных глаз, Хендерсон с самого своего появления на базе не расставался с секретным чемоданчиком. Он постоянно носил его с собой. Даже когда выходил из своей палатки в казарменную столовую, по понуждее или прогуляться, он всегда пристегивал его к руке наручником. На его прогуливающегося с таким довеском оглядывались ливийские солдаты, и даже турецкие офицеры, глядя на него, перешептывались и снисходительно улыбались. Но Хендерсону было наплевать и на взгляды, и на перешептывание, и на улыбки. Он не хотел, чтобы его детище попало в руки турецкой разведки или, что еще хуже, в руки ливийских шпионов. Те сразу же передали бы этот драгоценный лаптоп русским, непременно передали бы. В этом Хендерсон от чего то был непоколебимо уверен. «Сэр!» Хендерсон, который сидел в своей палатке и в очередной раз задумчиво смотрел на пустой и темный экран ноутбука, вздрогнул. Кто-то нерешительно позвал его у входа. Выглянув, он увидел араба, которого видел на кухне. Хендерсон уже знал, что его зовут Джунаид, живет он в соседней деревушке и приходит помогать местному повару по хозяйству. «Я принес вам фиников и холодной воды. Ночи у нас душные». Сказал на ужасно ломаном английском мужчина и протянул Хендерсону бутылку с водой и чашку с финиками. люк растерянно и с некоторой настороженностью принял от араба воду и, поколебавшись, взял финики. «Откуда ты узнал, что меня поселили в этой палатке?» — с подозрением спросил он. «Меня послал к вам Ансам, наш повар», — ответил тот, смутившись. «А где вы живете, мне показал один из офицеров». Поклонился Джунаид. «Передай повару спасибо от моего имени», немного подумав, сказал Хендерсон, все еще не сводя с мужчины подозрительного взгляда. Тот, потоптавшись немного, словно ожидая от Хендерсона еще чего-то, повернулся и пошел прочь, вскоре растворившись в темноте. «Эй!» — окликнул мужчину Хендерсон. «Как тебя там? Джунаид?» Мужчина вернулся и застыл на месте, выжидательно глядя на американца. «Ты давно работаешь на кухне?» — спросил Хендерсон. «Да, Сайеди», — уважительно ответил Джунаид. «Уже два года. У нас в селе нет работы, и многие мужчины уходят на заработки в города. Мне повезло, я нашел работу рядом с домом. И много тебе платят?» Хендерсон был рад немного отвлечься от мыслей и хоть с кем-то поговорить. За весь долгий день ему удалось перекинуться только несколькими словами с местным поваром из Таши, пока тот не уехал. «Нет, Саеди, немного», — ответил мужчина на вопрос. «Но это лучше, чем ничего. У меня только один сын, а жена умерла. Нам с Камалем хватает и того, что мне платят». «А хозяйство у тебя есть?» — продолжал спрашивать Хендерсон, которому не хотелось оставаться одному в этот темный и душный вечерний час. «Есть, Саеди. У меня куры и овца с барашком. Была коза, но она сдохла. Кормить стало нечем», — охотно ответил Джунаид. «Постой тут», — сказал Хендерсон и скрылся в палатке, а когда вернулся, то протянул мужчине пятидолларовую банкноту. «Возьми». Джунаид удивленно посмотрел на Хендерсона и нерешительно взял деньги. По всей видимости, он сомневался в том, что американец был щедр к нему, пожалев его сдохшую козу и сожалея о небольшом заработке Джунаида. Хендерсон, словно прочитав его безрадостные мысли, усмехнулся и сказал... «Принеси мне завтра бутылку виски и бутылку содовой. Можно достать у вас в этом аду приличные виски?» «Да, Саеди, хорошие виски найти можно, но спиртное у нас запрещено законом и карается по законам шариата, поэтому его можно купить только у особых людей и за большие деньги». Джунейт интонацией выделил последнюю фразу. «И мне надо будет отпрашиваться с работы и ехать за ним в хун. Попросите кого-нибудь другого». Мужчина протянул деньги обратно Хендерсону. «Отпросись. Я дам тебе еще 5 долларов, когда принесешь мне все, что я тебя просил. Хватит тебе, чтобы компенсировать отсутствие одного дня на работе?» «Да, Саеди. Конечно, хватит», — кивнул Джунаид. «Ну иди тогда», — махнул рукой куда-то в ночь Хендерсон и, больше не говоря ни слова, скрылся в палатке. Хендерсон не был алкоголиком. Он не был даже большим любителем выпить. Он считал, что пьют каждый вечер спиртное только те, у кого нет в жизни никакой цели. Они заканчивают работу и идут в бар, и там напиваются. У Хендерсона же цель в жизни была. Весьма честолюбивая, но вполне реальная — стать лучшим киберспециалистом в Америке. Если он станет лучше набившего уже оскомину Илона Маска, лучше и успешнее Билла Гейтса — да и всех остальных гениев компьютерных программ вместе взятых, то он обеспечит себе не только безбедное существование до конца своих дней, но и славу. Славу первого разработчика, который создал AI, умеющий самостоятельно принимать решения. Но тут, на этой богом забытой ливийской земле, в этой пустыне и изнуряющей душу и разум жаре, он чувствовал себя никому не нужным и потерянным. Его угнетало бездействие и отсутствие той обстановки, к которой он привык за многие годы своей одинокой жизни. Ему не хватало интернета, не хватало нейросетей, как пауку не хватает его надежной и крепкой паутины, в которой он может не просто спрятаться, но и начать охоту. Хендерсон и был, по сути, своей охотником, тихим и незаметным. Он сидел в своей виртуальной сети и ловил чужие мысли, генерировал их в свои новые идеи и программы. И от того, что у Хендерсона не было сейчас возможности заняться своим привычным делом, работой в сети, он скучал. И эта скука приносила ему практически физическую боль, заглушить которую он мог только одним способом — приняв алкоголь. Сидеть просто так и пялиться в темноту надвигающейся ночи Хендерсону не хотелось. И он, пристегнув к запястью левой руки браслет от наручников, вторая половина которых была на ручке секретного чемоданчика, улегся спать. Но глаза его не закрывались, а разные безрадостные мысли роились в голове и не давали уснуть. «Черт бы побрал этого Веллингтона!» — воскликнул он вслух и сам удивился, как гулко и четко прозвучал его голос в тишине палатки. «А с кем это вы разговариваете?» — прозвучал за пологом чей-то насмешливый голос. «Вы позволите войти?» «Кто там?» — Хендерсон сел на кровати, и, нащупав рядом на столике фонарик, включил его, посветив на вход. «Это офицер Рахат и Бабур», — ответил голос. «Мы тут подумали, что вам скучно одному, и принесли с собой немного спирта в качестве гуманитарной помощи. Виски тут не достать просто так, а вот спирт продают в каждой аптеке». Хендерсон напрягся. С одной стороны, он панически боялся турецких шпионов, пускай даже в образе офицеров разведки. С другой стороны, он также панически не хотел оставаться один в этой темной и душной палатке и, по большому счету, в этой чужой для него стране. Страх одиночества пересилил, и, немного поколебавшись, Хендерсон сказал, «Входите, только у меня нет никакой посуды, чтобы разлить спирт». «Ничего, мы все принесли с собой», — отозвался голос, и в палатку вошли два турецких офицера.